ляля чёрная. Святой Иоанн Златоуст говорил: "Чистое сердце это те, которые преобрели всецело добродетель, то есть постоянное доброе расположение сердца, лежащее в основе всех их дел, которые не сознают за собой никакого лукавства. Только чистому сердцу дану лицезреть бога с таким чистым сердцем жила Надежда Сергеевна Киселёва её нельзя было не восхищаться невозможно было не видеть не чувствовать в ней существо неозаурядное главным в этой удивительно красивой с огромными выразительными глазами рыгантной женщине были доброта Честность, открытость, хлебосольство. Она всё умела делать красиво: танцевать и петь, любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Она была чрезвычайно темпераментна, но беззащитна, легкоранима. Всегда была окружена людьми, но в то же время одинока. Умела самозабвенно любить но и разлюбить тоже и честно в этом признаться. Её душа была открыта для всех, но мало кем понимаема. Её широкая натура толковалась часто как чуть ли не распущенность, а доброта как ложная поза, самореклама. Она была душевно богата, очень популярна и любима народом, а материально весьма Бедна. Если от случая к случаю подрабатывала, то потом всё раздаривала или отдавала, помогая подчас незнакомым людям. Заболевал работник театра, родственник или просто знакомый, Надежда Сергеевна, как правило, первой навещала их, доставала лекарства, приводила медицинское светило. Как-то по телефону сообщила, что закончила концертную поездку, получила гонорар, радовалась возможности рассчитаться с долгами и просила через 2 дня встречать её. Приехала без копейки. Всё отдала цыганам, узнавшим её свою королеву, свою лялю чёрную. Ну как жена королевская не поможет цыганскому табору? И есть ли какой человек, есть и пьёт и видит доброе Во всяком труде своём то это дар Божий. Книга Екклесиаста. Как-то одна из дам гостивших у Ляли воскликнула: Ах, какая у вас кофточка! И ушла домой в этой ах какой кофточке. Однажды хозяйка дома, принимавшая у себя Лялю, восхитилась её гранатовым браслетом и тут же стала его обладательницей. После сильного дождей в один из летних дней Ляля пришла домой без туфель, босиком. Она встретила пожилую женщину с десятилетней девочкой, просивших милостыню. Девочка была без обуви. На комплименты незнакомых мужчин в разных вариантах отвечала примерно так: "Слова свои в пустоту ты говоришь. Завтра другой артист те такие же слова скажешь". те эти красивые слова жене скажи посмотришь какая она счастливая будет не надо чужим женщинам такие красивые слова говорить жене говори дома хорошо тебе будет и ей хорошо будет однажды на вопрос сколько вам лет ответила ой так просто с ходу и не подсчитать Она не имела ни высшего, ни даже законченного среднего образования, но благодаря удивительной интуиции была мудрее многих учёных специалистов. Мне трудно документально доказать то, что я сейчас скажу о ней. Поверьте на слово, что это правда. А в наших разговорах она часто размышляла о удении, о правителях, об искусстве. Ещё в пятидесятых годах она предсказала крах партии коммунистов и как следствие этого краха развал Союза. Она была набожна и предсказывала божью кару за расстрел невинных, за лживость правителей. Называла страну концлагерем. И это при том, что она была совершенно непричастна к политике, очень далека от неё. Я знал знаменитых наших художников, которые Не найдя названия своим живописным полосам, специально приглашали Лялю, чтобы выслушать её впечатления от их работ. Интуиция подсказывала ей смысл, настроение, главную тему картины, а затем и образное название. Как-то долго всматриваясь в пейзаж, она вдруг произнесла: "Какая печаль!" И картина получила название Сельская печаль. В другой раз Любояз натюрмортом она воскликнула: "Ой, вкусна та такая! Такое только пшеница может". И картина была названа Сон гурмана. И вот так интуитивно она предугадывала человеческие поступки в разных обстоятельствах, общественных и художественных. Она редко ошибалась в своих анализах и прогнозах. Не ошиблась она и в предчувствии печального конца своего жизненного пути. Блестявшая на театральных подмостках и в кино, завоевавшая широкую популярность и любовь зрителей, сводившая с ума толпы влюблённых мужчин, покорявшая своим темпераментом и красотой концертные залы многих городов, она заслужила нищенскую пенсию, но ну, не роптала по этому поводу и тихо, незаметно ушла, конечно, в рай. Она всю жизнь отдала людям и не требовала за это чего либо взамен. Большая пенсия и пышные похороны были бы диссонансом в её жизненном финале. Поэтому она в раю в ад таких, как она, не принимают. Там боятся таких, как Надежда Сергеевна Киселёва, как ляля чёрная. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его. Ибо кто приведёт его посмотреть на то, что будет после него. Книга Екклесиаста. Маршрут моей гастрольной поездки пролегал из Тбилиси в Санкт-Петербурга. На станции Гори мне понадобилось зайти в здание вокзала. Наш поезд опаздывал, но пассажиров не предупредили, что пятнадцатиминутную стоянку сократили и Я стоялся на перроне в одной дорожной пижаме без копейки, один в чужом городе. И журнал обрадовал меня сообщением, что в сам Третья я могу попасть только завтра. За багаж я не волновался. В уехавшем от меня поезде был мой коллега. Что было делать, не знал. Вдруг, метрах в 200 от вокзала, увидел Табар. В кармане пижамы каким-то чудом оказалась фотография, на которой в группе артистов были запечатлены Ляля и ваш покорный слуга. Я почувствовал, что есть выход из этого идиотского положения. И не ошибся. Знакомлюсь с вожаком табора, представляю с другом Ляле Чёрной, показываю фотографию и Убеждаюсь в чудодейственной силе популярности цыганской королевы. Я был бласкан, накормлен, напоен и одет с головы до ног. Шляпа, костюм, галстук, туфли, часы. Мне дали денег. Мы обменялись адресами. Потом была нанята машина, которая доставила меня в сам Трагедия, значительно раньше, чем туда прибыл поезд с моим коллегой и багажом. Вернувшись в Москву, я рассказал всё Надежде Сергеевне. Мы подсчитали стоимость подаренного мне гардероба, прогона автомобиля и телеграфным переводом отправили деньги моим спасателям. Утром следующего дня деньги вернулись в Москву также телеграфным переводом с припиской: "Не обижай королева. Почему ляля чёрная?" А в 11 лет хрупкая, как куколка, красивая девчушка зарабатывала на хлеб цыганскими танцами. Сначала от случаю к случаю, а позже в серьёзных концертах. Как-то кто-то крикнул из зала: "Браво, ляля!" -ля То есть "Браво, кукла". Так и пошло: "Ляля-ляля, ус, -ля, ля -ля. уляли, лаковажгучи чёрные". Так из соединения слов чёрная и кукла родилось ляля чёрная. Я к этим словам добавлю светлая. Светлая ляля чёрная. Почему цыганская королева после триумфального успеха кинофильма Последний табор с лялей чёрной в главной роли цыганскому люду Благодарному за проявленный интерес к его жизни было бы странным не произвести в ранг своей королевы самую популярную, самую красивую, самую добрую дочь. К девочке Наде судьба благоволила. Не имея специального актёрского образования, как и большинство артистов старого цыганского театра Ромен, она стала профессиональной актрисы. С широким жанровым диапазоном. Ей были под силу как характерные, подчас комедийные, так и сугубо драматические роли. Врождённая пластичность и музыкальность выгодно выделяли её в любых артистических проявлениях на эстраде, в театре, в кино. Судьба подарила ей общение с великолепными артистами, в том числе с Хмелёвым, Яншиным, с классической литературой и драматургией, работу над главными ролями в спектаклях Грушенька и Кровавая свадьба. Способность не терять контактов с простыми таборными цыганами, несмотря на то, что слава подняла её высоко над ними, помогла ей быть естественной в обществе самых разных людей, от академиков до трагически неимущих посторонних людей жизнь сформировала неповторимое человеческое существо светлую лялю чёрную